глава пятьдесят два лестер отнесся к смерти герхарда довольно равнодушно он только сочувствовал дженни сам он ценил в старике его бесспорные достоинства, но особой привязанности к нему не питал он увез дженни на десять дней к морю чтобы дать ей отдохнуть и оправиться а вскоре после возвращения в чикаго Решил, наконец, посвятить ее в свои дела и вместе с ней обсудить положение. Задачу эту отчасти облегчало то обстоятельство, что о неудаче его земельных операций Дженни уже знала. Не были для нее тайны и его визиты к миссис Джеральд. Лестер сам ей говорил, что поддерживает это знакомство. Один раз миссис Джеральд пригласила его в гости вместе с Дженни но сама к ним не приехала, и, как хорошо понимала Дженни, не собиралась приезжать. Похоронив отца, Дженни все больше стала задумываться о своей дальнейшей судьбе. На брак с Лестером она уже не надеялась, и ничто в его поведении не давало ей повода для таких надежд. Случилось так, что в это время Роберт тоже пришел к выводу о необходимости решительных действий. Он более не считал возможным повлиять на самого Лестера. С него достаточно было прежних попыток, но почему бы не попробовать договориться с Дженни? По всей вероятности, она может внять голосу разума. Если Лестер до сих пор на ней не женился, она, конечно, понимает, что это не входит в его намерение. Нужно поручить какому-то надежному третьему лицу повидаться с ней, объяснить, как обстоит дело и, разумеется, предложить ей солидное обеспечение. Может быть, она согласится уйти от Лестера и покончить с этой неприятной историей. Лестер как-никак ему брат. Обидно будет, если он потеряет свое состояние. Роберт мог теперь позволить себе этот великодушный жест. Он успел основательно прибрать к рукам дела нового треста. В конце концов он решил, что самым подходящим посредником будет мистер О'Брайн из юридической конторы Найт, Китли и О'Брайн. Он любезен, добродушен, обходителен. Даром, что он юрист. Он сумеет деликатно разъяснить Дженни, как смотрят на нее родные Лестера и чего сам Лестер лишится, если не порвет с ней. Если Лестер женат, О'Брайн сумеет об этом разузнать. Дженни будет обеспечена. Она получит пятьдесят сто, пусть даже полтораста тысяч долларов. Роберт вызвал к себе мистера О'Брайана и дал ему соответствующие инструкции, предварительно разъяснив, что, поскольку он является душоприказчиком Арчибалда Кейна, в его обязанности входит позаботиться о том, чтобы Лестер принял надлежащее решение. Мистер О'Брайан отбыл в Чикаго. Прямо с вокзала он позвонил Лестеру и к полному своему удовлетворению узнал, что тот... На весь день уехал из города. Тогда он отправился в хайд парк и вручил жаннет свою визитную карточку. Через несколько минут к нему вышла Дженни, не подозревавшая, с каким важным поручением он к ней явился. Мистер О'Брайан поздоровался с ней изысканно любезным тоном. — Я имею удовольствие говорить с миссис Кейн? — спросил он, склонив голову на бок. «Да», — ответила Дженни. «Как вы могли убедиться, взглянув на мою визитную карточку? Я юрист О'Брайн, фирма Найт, Китли и О'Брайн. Мы являемся поверенными и душеприказчиками покойного мистера Кейна, отца вашего... <coughs> мистера Кейна». Мой визит может показаться вам странным, но дело не в том, что в завещании отца мистера Кейна имеются некоторые оговорки, близко касающиеся его и вас. Эти пункты столь существенны, что мне представляется необходимым ознакомить вас с ними. Если, конечно, мистер Кейн сам этого не сделал, я... простите меня, но... Принимая во внимание характер этих пунктов, я готов допустить, что он, возможно, о них умолчал. Мистер О'Брайн сделал паузу, всем своим видом, каждой черточкой лица изобразив вопрос. — Я не совсем поняла, — сказала Дженни. — Про завещание я ничего не знаю. — Если там есть что-нибудь, что мне следует знать, мистер Кейн, вероятно, скажет мне. Пока он ничего не говорил. — Угу. Удовлетворенно вздохнул мистер О'Брайн. — Значит, я не ошибся. Так позвольте я вкратце изложу вам суть дела, после чего вы решите, желаете ли вы узнать все подробности. Может быть, вы присядете? До сих пор они разговаривали стоя. Дженни села, и мистер О'Брайан придвинул себе стул и сел рядом. — Итак, начнем, — сказал он. не разумеется, незачем распространяться о том, что отец мистера Кейна очень неблагожелательно смотрел на союз между вами и своим сыном. — Я знаю, — начала была Дженни, но тут же замолчала. Она была озадачена, смущена. она уже «Чуяло недоброе». «Незадолго до своей смерти», — продолжал юрист, — «мистер Кейн-старший имел на эту тему беседу с вашим... Э, с мистером Лестером Кейном. В своем завещании он поставил некоторые условия относительно раздела своего имущества, несколько затрудняющие его сыну, Вашему супругу получение причитающих своему э, доли. При обычных обстоятельствах он унаследовал бы четвертую часть капитала компании Кейн, составляющую в настоящее время около миллиона долларов, возможно, даже больше, а также четвертую часть остального имущества, которое оценивается примерно... В пятьсот тысяч. Насколько я могу судить, мистер Кейн старший очень хотел, чтобы его сын унаследовал это состояние, но, согласно условию, поставленному его отцом, мистер Лестер Кейн может получить свою долю лишь в том случае, если он исполнит одно его предсмертное желание. Мистер О'Брайан умолк, только глаза его тревожно бегали из стороны в сторону. Несмотря на всю свою предубежденность, он успел почувствовать обаяние Дженни. Он уже понимал, почему Лестер, наперекор всем советам и уговорам, не захотел с ней расстаться. Ожидая ее ответа, он незаметно наблюдал за ней и какое же это было желание спросила она наконец когда напряженное молчание стало ей невмооготу я вам чрезвычайно признателен за ваш вопрос сказал мистер убрай самому мне было бы очень трудно заговорить на эту тему очень трудно Я пришел к вам в качестве представителя фирмы, в качестве одного из душеприказчиков по завещанию отца мистера Кейна. Я знаю, как болезненно переживает это ваш <coughs> мистер Кейн, знаю, как болезненно отнесетесь к этому вы. Но это один из тех весьма тягостных случаев, когда вопроса не обойти когда его так или иначе нужно разрешить и сколь мне не труднодно я должен вам сказать что мистер кейн старший оговорил в своем завещании что если глаза его опять забегали по сторонам если его сын не сочтет возможным расстаться с вами мистер орайан перевел дух он не получит в наследство Ничего. Вернее, только очень незначительный годовой доход в 10 тысяч. И то лишь при условии, что он на вас женится. Снова пауза.